Действительно, все лица, за исключением лишь Жданова, были как-то странно оживлены. Зверев смотрел строго, но как добрый негодующий человек. Молодой князь имел несколько озадаченный вид. Мрацкий, вошедший с опущенными глазами, был бы любопытнее всех для всякого человека, увидавшего его в первый раз. В иные минуты Мрацкий был именно любопытен тем, что лицо его не имело буквально никакого выражения, оно ничего не говорило. Оно представлялось как бы под занавеской или под густым вуалем. И только одни крутоярские обитатели знали по опыту, что когда у Сергея Сергеевича лицо деревянное или мертвецкое, то в эти-то минуты его и опасайся. Гости раскланялись и сели по правую руку от хозяйки, а около них поместились и оба опекуна. Зверев заговорил первый, что заехал в гости вместе со своим юным другом по дороге в Сызрань. Затем Зверев напомнил Нилочке, что давно, когда она была еще крошкой, он был ее опекуном. «Я знаю, почти могу сказать помню», — отозвалась Нилочка. «Но помнить-то вряд вы можете. Вам было тогда очень немного, годка четыре». «А вот Марьяна Игнатьевна, конечно, меня не забыла». Щепина улыбнулась и, не глядя ни на кого, ответила. «Еще бы не помнить. Мы с вами, Фома Фомич, дружно жили». «Дружно, дружно», — быстро отозвался Зверев и прибавил. «Спасибо вам за то, что вы мое имя и отчество не забыли». И Зверев заговорил с Щепиной, спрашивая про разных лиц и крепостных людей, которые в те времена были в Крутоярске. Оказалось, что многих из стариков уже не было на свете. В ту же самую минуту князь заговорил с Нилочкой, спросив, давно ли она последний раз ездила за грибами в лес. При первом же вопросе своем молодой князь таким проницательным и в то же время влюбленным взором посмотрел на Нилочку, что девушка закраснелась немного при первом же своем ответе. Князь, высокий и стройный молодой человек, был не столько красив собой, сколько пригож. Большие, добрые, карие глаза, небольшой, как-то добродушно вздернутый нос, красивые губы с мягкой ласковой улыбкой и, наконец, приветливый, вкратчивый голос. Несмотря на свою гражданскую службу, князь носил мундир Измайловского полка, который, конечно, красил его. И Нилочка, и князь оживленно разговорились о грибах, о том, что за лето было как-то особенно много мухоморов, о том, что опенки грибы хорошие, но скоро прискучивают, скомину набивают. На основании этого разговора молодые люди пришли к убеждению, вполне несомненному и ясно выраженному с обеих сторон, что они сильно нравятся друг другу, и, конечно, оба готовы венчаться хоть сейчас же. Нилочка, видевшая князя уже не в первый раз, давно в долгие скучные вечера, мечтала о князе, иногда видела его во сне. Это был единственный человек в настоящее время, за которого крутоярская царевна пошла бы замуж, как говорится, с руками и ногами. Князь, первый раз явившийся когда-то в Крутоярске, приехал познакомиться с богатой невестой, так как искал приданое, чтобы пристроиться. Но с первого же раза девушка настолько понравилась ему, что он был бы способен жениться на ней, если бы у ней было и самое маленькое состояние. Побывав несколько раз после того в Крутоярске, он не каждый раз мог видеть Нилочку. Опекуны принимали его неприязненно, в особенности, конечно, мрацкий. Однако за каждое свое посещение князь уезжал из Крутоярска под впечатлением, что он нравится кошевой. Теперь в один миг, благодаря беседе о мухоморах и опенках, он вдруг как-то особенно ясно увидал, что он не только нравится, а, пожалуй, и любим девушкой. Лицо князя Льгова сразу оживилось, стало еще приветливее и красивее. Он начал красно говорить о Петербурге, куда недавно ездил, и стал доказывать Нилочке, что ей бы следовало тоже побывать на берегах Невы, И даже в качестве крупной русской помещицы-дворянки представится монархине. Князь вдруг обернулся к обоим опекунам и прибавил.